Голова 53. Тхармический артефакт-автоматон. Клятвенное обещание Сэхоэна помочь вызвало у Ван Боэлэ только вздох. Понурив голову, он с тревогой похлопал округлый живот. «Почему в этот раз ничего не сработало?» Прошлый опыт вселил в него уверенность в успех, но реальность разнесла её вдребезги. Размышляя о пути к похудению, он сел на балконе и угрюмо посмотрел на небо. Ему на мгновение привиделись силуэты усопших толстых праотцов, отчего настроение ухудшилось ещё сильнее. он достал свою фотографию и отрешённо на неё уставился. «Неужто небеса завидуют моему таланту? Небеса не желают появлению этого красавчика, поэтому они мешают мне сбросить вес?» Чем больше Ван Буэлэ думал об этом, тем больше расстраивался и злился. Наконец он стиснул зубы и достал пачку снеков, но взглянув на неё, бросил в дальний угол комнаты. «Я выдержу!» Силой воли заставив себя не смотреть на Снеки, Ван Буэлэ ждал возвращения Сэхайяна. Три дня спустя тот, наконец, вернулся. Увидев его, Ван Буэлэ сразу же спросил. Братца, ты разработал план?» Сэхайян вошёл в пещеру Бессмертного и пробежал пальцами по блестящим от геля волосам. «Твоя проблема не такая уж и сложная», — негромко покашлив сказал он. «Всего лишь похудение. Пелюли смерти не помогли. К счастью, я эксперт по похудению». «Стоит мне взяться за дело, и успех гарантирован!» Услышав уверенность в голосе Сахаяна, глаза Ван Була загорелись. Он предложил ему сесть и угостил духовной ледяной водой, после чего приготовился выслушать решение. братца если я смогу похудеть, духовные камни или что-то ещё, только скажи, и это будет твоим!» Сахаян отпил воды и начал свой рассказ. «Ты, может, не знаешь, но в Дау Академии Эфира есть один хармический артефакт. Его вряд ли можно назвать бесценным, «Однако он точно крайне ценный! Я могу помочь тебе заполучить его на неделю!» «Гарантирую, что с помощью этого артефакта ты похудеешь за семь дней!» Эти слова Сэхоян произнёс таинственным полушёпотом. Заинтригованный ван Буэлэ придвинулся поближе. «Что за тхармический артефакт? Насколько он эффективен?» Для человека с титулами двух главных префектов ван Буэлэ очень чутко относился к словам, где упоминались тхармические артефакты. Предложение Сэхояна просто не могло не заинтересовать его. Согласно легенде, тысячи лет назад существовала техника обмана мозга. Думаю, не надо объяснять, что она делает. Вот тебе пример. Во время тренировки она обманывает твой мозг, из-за чего он думает, что ты уже долго занимаешься, в результате ускоряется метаболизм, и тело начинает тратить энергию, а значит терять вес. Всё это Сэ Хаэн повидал хвастливым тоном, этот план по похудению показался ему идеальным для этой ситуации. Упомянутый ранее отхромический артефакт был переплавлен именно по этому принципу. «Не будет преувеличением назвать его запрещенным артефактом, нас с его помощью ты точно похудеешь!» Эти слова вселили в Ван Буэлла надежду. «Кто бы мог подумать, такой этхармический артефакт существует! Ты гений? Где он? Ты принёс его?» «Если бы этот артефакт было просто достать, тогда бы он не был таким ценным. Его хозяин находится не на острове Нижней Академии, артефакт принадлежит известному человеку на стадии истинного дыхания с острова Верхней Академии», покашлив пояснил Сахайян. Он не зря упомянул уровень культивации, этим он хотел показать, с какими могущественными людьми работал. «Остров Верхней Академии?» – недоверчиво переспросил Ван Буэлэ. Туда мечтали попасть многие студенты до Академии Эфира, для этого требовалось пройти экзамен. Отбор был очень строгим, к тому же там учились уже не простые смертные, а практики. «Хозяин артефакта предпочел сохранить анонимность, я не могу назвать имя!» Вдобавок, этот человек не хочет, чтобы слишком много людей узнали о его запретном артефакте. При других обстоятельствах он бы не стал одолживать артефакт. Но в ДАО Академии Эфира для меня, Сахаяна, нет ничего невозможного. Надо просто предложить то, что нужно в другой стороне, и в левом вопросе можно найти общий язык. Если хочешь одолжить этот хромический артефакт, то в обмен надо переплавить хромический артефакт. Автоматона. Этот человек их коллекционирует. Сказав это, Сэ сделал паузу и испытывающе посмотрел на Ван Буэлэ. «Автоматон? Тхармический артефакт?» В голосе Ван Буэлэ чувствовалась неуверенность. Такого рода тхармические артефакты считались неортодоксальным направлением учебного курса духовных заготовок. Они подразделялись на атакующих и защитных автоматонов, рецептов их изготовления было не очень много. К тому же для их переплавки требовались внушительные познания о духовных заготовках и начертаниях. Проще найти перо Феникса или Рокцеллиня, чем человека на острове Нижней Академии, способного сделать такого автоматона. «Переплавка таких хромических артефактов – процесс непростой. Я пока умею создавать только духовные заготовки. К тому же у меня нет ни рецептов, ни материалов». Ван Буэлл и нахмырился. Задача выглядела довольно сложной. «У меня есть материалы. Если тебе что-то понадобится, только скажи!» С блеском в глазах сказал Сэхайян. Спустя пару секунд он добавил. «Я ещё не всё сказал». «Другая сторона коллекционирует автоматонов. Ему не нужны животные, только человекообразные автоматоны. Они должны быть крупные и свирепые. Ты знаешь, что за озером находится дикая местность, где кишат дикие звери? Несколько крупных защитных автоматонов могут сделать волоски туда безопасней». Сэ попросил и временно сбор материалов, после чего ушёл. В пещере бессмертного остался неуверенный в себе Ван Буэлэ. Его не покидало странное ощущение, будто он что-то упускал. К сожалению, ему было необходимо похудеть, и другого варианта у него не было. Чтобы получить тхармический артефакт, ему надо было переплавить автоматона. «Начнём!» Ван Буэлэ начал с теоретической чести, чтобы подготовить необходимые начертания для неизвестных ему духовных заготовок. Получив необходимую информацию, он приступил к нанесению начертаний. «Атакующий автоматон? Это слишком сложно. Нет смысла даже пытаться его сделать. Надо сосредоточиться на защитном подтипе». Раз ему надо защищать, надо сделать его крепким. Нужно добавить по меньшей мере 30 начертаний для усиления защиты, но одной крепости недостаточно. Поскольку форма будет гуманоидная, то внешний слой должен быть мягким, чтобы имитировалась кожа. Вдобавок у него должна быть функция предупреждения. Говорить он не будет, но должен уметь издавать звуки. При этом в нём не должны сразу распознать автоматона. Эффект неожиданности очень важен. Всё это важно учесть при моделировании. В любом случае, изготовление автоматонов требует невероятного мастерства и знаний. После переплавки он будет настоящим дхармическим артефактом, практически неотличимым от живого человека. Вначале Ван Буола даже об этом не задумывался, но после нанесения начертаний переплавка духовных заготовок для автоматона стала слишком тяжёлой. Поэтому он сосредоточил все силы на процессе. Анализируя проблему, он постепенно улучшал своё творение. Чтобы получился идеальный автоматон, Ван Буоле решил использовать радужный духовный камень в качестве ядра и поместил вокруг него духовные камни высокого качества, после чего соединил их. Несколько дней спустя, после переплавки духовных заготовок, Ван Буоле заметил, что использовал около 40 духовных камней. После множества расчётов он расположил начертания в структуру гуманоидных духовных заготовок, он утер под солба и с недовольством посмотрел на результат. «Жаль, что времени так мало, и что это моя первая попытка. В противном случае получилось бы гораздо лучше!» Ван Боулэ покачал головой и послал сообщение Сахаяну, где попросил купить материалов для ковки. Это были не какие-то ценные, а самые обычные материалы, которые подходили для духовных заготовок и начертаний Ван Боулэ. О большинстве из них он узнал из фритовые таблички «Старейшный павильон от хромического оружия». «Работаю с материалами тоже впервые!» Со вздохом подумал Ван Боулэ. В этот раз худеть было невероятно трудно. Если дхармический артефакт не поможет ему сбросить вес, он заставит Сэхо Яна компенсировать расходы переплавки автоматона. С духовными заготовками и материалами он выскочил из дома и побежал к пещере духовной печи факультета дхармического оружия. Эта пещера напоминала лавовую палату, отличались они только температурой. Пещера духовной печи помогала студентам, изучающим духовные заготовки, получить опыт переплавки дхармических артефактов. Внутри находилось множество комнат с раскалёнными духовными печами и простыми литейными формами. Студенты могли воспользоваться ими, чтобы расплавить материалы и просто соединить с духовными заготовками. Так получается базовый дхармический артефакт. Только студенты, изучавшие духовные заготовки, обладали знаниями для их изготовления, поэтому в обычный день здесь было немного людей. Разумеется, главный префект мог попасть туда без проблем. Освоившись в одной из убранных комнат там, он начал свою первую переплавку – курс о материалах оказался весьма запутанным, даже с нефритовой табличкой старейшины Ван Бууле столкнулся с множеством трудностей и извёл немало материалов. К счастью, духовные заготовки оказались крепкими, поэтому он сломал не так уж и много. После огромного числа экспериментов и починок Ван Бууле вышел из комнаты. Под глазами у него появились чёрные круги, он даже слегка похудел. После нескольких дней работы он совсем выбился из сил. Вернувшись с пещеры Бессмертного, Ван Буэлэ послал сообщение Сэхайяну. В ожидании его прихода он выпил несколько бутылок духовно- ледяной воды, чтобы хоть немного сбить сонливость. «Как же трудно переплавлять артефакты!» Задумавшись, Ван Буэлэ пришёл к выводу, что просадил на всю уйму денег. Вскоре пришёл Сэхайян. Прежде чем он успел открыть рот, Ван Буэлэ поднял руку. В этот момент из бездонного браслета с хлопком появился двухметровый гуманоидный автоматон, Выглядел он довольно внушительно, к тому же обладал свирепой аурой. Образ довершала густая растительность на всём теле, автоматон выглядел не очень реалистично, но если особо не присматриваться, то его легко было спутать с настоящим человеком. Не знаю, понравится ему или нет, но автоматон здоровый, сильный и свирепый. Ван Булоу стало потер переносицу, он критически осмотрел своё творение, словно был не очень довольный результатом. Сэ несколько раз обошёл автоматона, Закончив осмотр, его глаза заблестели. «Понравится? Не беспокойся, братван! С ним я точно добуду тебе от хромический артефакт!» Вместе с автоматоном Сэ на лодке покинул остров Нижней Академии, издали от вида острова верхней академии захватывала дух. Словно он находился на стыке воды и неба. У входа всё заволакивал плотный туман, остров Верхней Академии всегда заставлял Сэ нервничать. Приблизившись, он достал пластину, вскоре туман разошёлся, явив размытый силуэт. «Принёс?» – раздался низкий голос. Этот голос, казалось, проецировал волю говорившего. Сэй Хаен поспешно достал автоматона, не успел он передать его, как человек в тумане поднял руку и поманил пальцами. Автоматон поднялся в воздух и улетел в туман, откуда тотчас послышался удивлённый возглас. «Духовная заготовка, примерно из сорока духовных камней. К тому же, да, у начертаний менее трёх тысяч. Однако они обладают эффектом десяти тысяч начертаний», вырезанных на сотню духовных камней. Сделано грубовато, но интересно. Не дурно, а совсем не дурно!» Человек в тумане разразился похвалой, до самого конца его голос звучал восторженно, из тумана Сыхаену прилетел шлем. Выдохнув и утерев пот, он поспешно ушёл. В пещеру бессмертного Ван бо он вернулся в отличном настроении. «Брат, мой анонимный клиент был крайне доволен твоей работой, поэтому разрешил тебя попользоваться этим хромическим артефактом!» С этими словами он передал Ван Боуле алый шлем и нефритовую табличку с инструкцией.